Дом охраняет собаку, мыши котов стерегут. Слабый затеял драку, сильные, струсив, бегут. Дождь одарил светом поле, солнце посеяло мрак. Смысл в словах поменялся, но все понятно и так.